Глава 2: Воспоминания и последний разговор. Хоть я так и сказал, дракона простыми тумаками не напугать. Ясное дело. Даже бейся как одержимый, этого было бы мало. Тут скорее надо было сражаться с коварством не меньшим, чем у дракона, чтобы победить. Хотя сейчас победа была не столь важна. Главное дождаться Юсту, запрыгнуть ей на спину и скрыться отсюда. Так было лучше. Даже если не получится и придется сражаться, ситуация наша будет не столь плоха. Пережить это вместе было важным условием для нашего выживания. Поэтому мы и напали на дракона, но так, чтобы лишний раз не злить его и не разодоривать. Надо было, чтобы он обращал на килкера как можно меньше внимания. Все-таки он был еще ребенком. За ним гонялся дракон. Он много всего пережил в лабиринте, но от этого первоклассным солдатом не стал. Я и сам не был выдающимся солдатом, но много чего пережил в той жизни. Хоть и низкого ранга, я был солдатом-ветераном. Раздумывая над этим, я воткнул меч в жесткую чешую дракона. Шкура дракона была покрыта твердой чешуей, еще я укреплена магией, так что просто проткнуть его мечом было нельзя». Такой воин-маг, как мой отец, пропитывает своё оружие маной. И благодаря постоянным тренировкам по оттачиванию времени ударом, может приноровиться к подобному. Такое было возможно. Потому ребенок вроде меня, небольшого роста и не обладающий таким запасом маны, как бы ни старался, не мог поранить драконом. При обычных обстоятельствах. Но у меня был опыт той жизни. Я владел сильнейшим стилем святого меча, суртом. И знал множество техник. Сурт появился из проигрыша обладателю первого стиля святого меча. Руфинии Кор. Святейший стиль среди святых. По сравнению с нынешним стилем, которому учили как официальному, техники сурта сам стиль сорт предназначался для того, чтобы даже бестоланные солдаты могли противостоять сильным монстрам. С нынешним стилем человеку без таланта было нельзя стать сильным. Но со стилем сурт все было иначе. Нужны были желания, старания и упорство. Родившись в эту эпоху, у меня не было талантом. Зато я был наделен стараниями и упорством. Поэтому у меня получилось. До кровавой рвоты, чуть ли не до полусмерти, я тренировался в использовании стиля сурта. Моя душа была способна выдержать это. И сейчас эти старания давали о себе знать. Обычный мечник не мог пробить чешую драконом. Однако же мой меч мог оставить раны на монстре. Деревья, земля и воздух дрожали от рёва чудовища. Дракон почувствовал раны, оставленные на его шкуре. Не знаю, что представляла боль, но мой удар был подобен уколу иголки. Так что теперь дракона интересовал не килки и раям. Я подумал, что получилось. Стоило мне улыбнуться, как на меня обрушилась конечность дракона. «Джон!» Я слышал голос Скиллкейра, но сбежать уже не мог. Я видел движение драконом. Но радиус удара был столь велик, что как бы я ни пытался уклониться, удара было не избежать. В данном случае ничего не оставалось, кроме как идти в лоб. Одной рукой я обхватил рукоять, а другой держал плашмя лезвие мечам. Так и стоял с выставленными вперед руками. Это понятно, но мне было не по силам выстоять против такого. Я был словно маленьким камешком на его пути, так что меня просто отнесло на большое расстояние от дракона. К счастью, прямого удара удалось избежать, так что я отделался лишь ушибами, и не было ни одного перелома. Собрав силу, я простонал, поднимаясь. И это один удар. Еще и трех минут не прошло. Я чувствовал, что Юста была еще ближе, но до ее прибытия оставалось еще семь минут. Демонический лес был слишком огромен. И все же, сдаваться я не собираюсь. Говоря это, я встал и снова пошел на дракона. Магия усиления все еще действовала на мое тело. Мана становилась все меньше. Так я и 10 минут не протяну. Продержусь ли я до прибытия Юста. Или прямо в процессе действия прекратится. Я сражался загнанный в угол. Если немного сократить расход маны, все будет в порядке. Но нельзя было сбавлять мощь усиления. Так я, скорее всего, не смогу противостоять драконам. В худшем случае, если продолжу пользоваться магией так же, как сейчас, я не смогу отражать все его атаки. Это я. Килкейр! На бегу я увидел, что Килкейр был еще ближе к дракону, чем я. Все еще жив. Рано сбежать не удалось, но враг просто играл с нами. На ногах Килкеера была куча мелких царапин. Но смертельных ударов он избегал. Не было ни единого намека на мощное дыхание. Не знаю попадет в или нет, он использовал лишь слабое дыхание. Он не собирался использовать ту мощную магию, которая сбросила нас в бездну. Должно быть, благодаря помощи Ника, Килкиер мог парировать удары дракона. Иначе объяснить я не мог. Я направился к другу. В тот раз нам не дало объединиться дыхание, но в этот раз помех не было. Когда я приблизился к Киллкейру, дракон посмотрел на меня из-под лобья. Не мог не замечать моего существования. Похоже, противостоять одному противнику ему было скучно. Так дракон относился к моей силе и силе Киллкейра. Это было как ссора взрослого и ребенка. Враг мог положить всему конец одним своим дыханием. «Джон, он с нами играет!» Сказал килкир когда я подошел. «И хорошо. Если он будет серьезен, все кончено». «Пусть дальше развлекается». По виду было ясно, что Килкейр уже был сыт этим по горлам. «Игра со ставкой в жизнь. Однако для нас здесь ничего веселого и хорошего точно нет». Эти слова заставили меня улыбнуться. «А как же наши жизни?» «Они тут ни при чем. Обмениваясь шутками, мы старались устоять перед ударами дракона. Шутили мы не потому, что было время. Это была возможность сохранять спокойствие. Мы были уже близки к пределу. Сил в руках было все меньше, и скоро начнется отсчёт времени до нашей смерти. Перед глазами все бледнело, было тревожно. Не о, что уже близко лестница, ведущая в рай. Мы никак не могли подумать, что окажемся в положении канатоходцев. И впереди был виден конец. Такое было ощущение. Неужели в этом делом? Килкейр сказал. «Эй, Джон!» «Что?» «Возможно, это конец, так что скажи!» «Ага!» Какие у тебя были отношения с моей сестрой? От такого я забыл, как дышать. У меня ацкипершило в горле. Сглотнув слюну, я заревел настоль неуместные слова моего друга: Чего так внезапно! Сбить меня пытаешься? Да, когда мы говорили о моей прошлой жизни, я обмолвился о крестьяне. Тианем. Заметив что-то, он спросил, было ли что-то между нами в будущем. А я отмолчался. «Нет, просто тебе, похоже, было нелегко тогда об этом говорить. Тогда я решил не напирать. Но ведь что-то было?» Килкер был близок к грани, но все же довольно живо задал вопрос. «А сейчас точно подходящее время для подобных вопросов?» «Спрашиваю именно потому, что это сейчас происходит. Хочешь, чтобы я в неведении умер?» «Тогда живи. Говори, что хочешь, но мы не знаем, что будет дальше. Может, я не готов, но прошу, скажи». Наш разговор был близок к ссоре, но не могу сказать, будто я не понимал Килкеера. Мы оба не собирались умирать. Сами говорили, что обязательно вернемся живыми, но оба понимали, что это может оказаться неосуществимым. Конечно, мы вступали в бой не думая о том, что проиграем. До самого конца мы не хотели сдаваться. И все же, где-то в глубине мы слышали поступь смерти, потому-то и задал свой вопрос. А я призадумался, как ему ответить. Я не мог нормально объяснить все в этот раз. Должно быть, потому что будущее уже растворилось. И все же подобные отношения в той жизни сами по себе были сродни чуду. А в этой возможность вообще была равна нулю. Так может, стоит сказать, ничего страшного в этом нет. Даже если этого будущего не наступит, тогда нас с Тианой многое связывало. И все это было лишь только в моих воспоминаниях. Думая об этом и готовясь к лучшему, я заговорил. Ладно, хорошо. Скажу. Мы с твоей сестрой в той жизни. Что вы в той жизни? Были влюбленными. Сказал. Я это сказал. Я был готов сказать такое ее брату. Но я и подумать не мог, что для подобного разговора требовалась необычайная храбрость. Это неправда. Моя сестра не могла водиться с простолюдином. Все вполне могло закончиться таким разговором. Но Килкеер принял это. эй, эй ты серьезно? Когда ты отмалчивался, я все понял, но когда ты в открытую признался, знаешь, как я удивился. Килкеер улыбался. Не похоже, что ему было противным. У него не вызывали отвращения такие отношения аристократы и простолюдином. Конечно, это был Килкиер, но я не брался судить, действительно ли все было хорошо. Может, и было слегка неприятно, но он отринул эти чувства. Прости, что молчал. «Нет, ничего. И все же вы с Тианой? Даже представить не могу. Да и вообще, что Тиана с кем-то?» «Вот уж ничего странного. Тиана очень привлекательная». Когда я возразил Килкейру в ответ, он улыбнулся. «Раз ты так реагируешь, значит, это правда. Хотя куда брату понять ее привлекательность?» «Так что на этот раз...» Его последние слова заставили меня растеряться. О таком я даже не задумывался. Сейчас было даже говорить чревато об отношениях между простолюдинами и аристократами. Но на мой ответ реакция Килкира была довольно непринуждённой. «Да нет, я не против. Так бы мы были не просто друзьями, а братьями». Мне всегда хотелось, чтобы у меня брат был. Но для этого надо бы вначале вернуться живыми». С этими словами в руку улыбающегося парня вновь вернулись силы.